Глава 3. Три сторожа. Движение судов вблизи острова Штатов оживленнее всего с ноября по март. Правда, в это время года бывает сильная зыбь, но все же штормы налетают реже. Пароходы и парусные суда, пользуясь сравнительным затишьем, охотнее огибают мыс Горн и обходят новый материк. Впрочем, корабли показываются в проливе Лемера и южнее острова Штатов все же так редко, что почти не нарушают однообразие долгих дней этого времени года. С тех пор, как были усовершенствованы пароходы, а морские карты стали точнее, и плавание по Магелланову проливу менее опасно, суда преимущественно избирают этот кратчайший и более легкий путь. Однообразие – обычный удел жизни на маяках. Но большинство сторожей – старые матросы или рыбаки, и оно не тяготит их. Они не считают часов и всегда найдут чем заняться и развлечься. Обязанности маячных сторожей не ограничиваются поддержанием огня от заката до восхода солнца. Васкицу и его товарищам было поручено зорко осматривать окрестности бухты Эльгор, отправляться несколько раз в неделю на мыс Сан-Хуан, наблюдать за побережьем до стрелки Севераль но никогда не отходить от маяка дальше 3-4 миль. Они должны были вести маячную книгу, заносить в нее обо всем происшедшем, о проходивших мимо парусных и паровых судах, их национальности, названии. В этой книге отмечалась высота приливов, сила и направление ветра, перемена погоды, продолжительность дождей, повышение и понижение барометра сведения о грозах, температуре и других явлениях, необходимых для составления метеорологической карты. Васкиц, родом аргентинец, как филиппы и Морец, должен был исполнять на острове Штатов обязанности главного сторожа маяка. Ему было 47 лет. Сильный, здоровый, выносливый, моряк этот много раз пересекал все 180 параллелей. Решительный, энергичный, привычный к опасности, Не раз видел он смерть лицом к лицу. Назначили его старшим не по литам, а за твердость характера и доверие, которое он внушал. Когда он служил в военном флоте Аргентинской Республики, он пользовался всеобщим уважением. А когда оказался в числе кандидатов на место хранителя маяка на острове Штатов, морские власти ни минуты не поколебались предоставить ему это место. Филиппе и Морица взяли по рекомендации Васкица, который знал их давно. Первому было лет 40, второму — 37. Филиппа был холостяк. У Морица была жена, служившая у хозяйки меблированных комнат в Буэнос-Айресе. Детей у них не было. Через три месяца Санта-Фе должен был доставить на остров Штатов трех других сторожей, а Васкица и двух его друзей отвезти обратно в Буэнос-Айрес, где они должны были отдохнуть в течение трех месяцев и потом снова вернуться на смену маячной стражи. Во второй раз им привелось бы провести на маяке три зимних месяца — июнь, июль и август. Первое пребывание на острове должно было быть сравнительно сносным, но по вторичном возвращении им пришлось бы испытать много неприятного. Однако это нисколько не пугало их. Васкиц и его товарищи уже настолько привыкли к переменам климата, что холод, бури и стужа антарктической зимы были им нипочем. Точно с 10 декабря началась правильно организованная служба. Лампы горели каждую ночь под наблюдением дежурного сторожа, в то время как два других отдыхали. Днем они осматривали и чистили лампы, меняли светильни. И к закату солнца фонарь снова бросал вдаль сильный сноп лучей. Время от времени, согласно инструкции, Васкиц с одним из товарищей отправлялся пешком или в небольшой полупалубной парусной шлюпке в Эльгорскую бухту. Шлюпка эта стояла в маленькой бухточке, где высокие береговые утесы хорошо укрывали ее от восточных ветров, единственных, которые представляли здесь опасность. Само собой разумеется, пока двое сторожей отправлялись к бухте или в ее окрестности, третий непременно оставался на верхней галерее маяка. Могло случиться, что какой-нибудь корабль, проходя мимо острова Штатов, вздумал бы дать сигнал. Поэтому один сторож должен был оставаться неотлучно на посту. С террасы видно было море на востоке и на северо-востоке. Высокие прибрежные скалы закрывали вид в других направлениях. Таким образом, чтобы сигнализировать проходящим кораблям, нужно было непременно находиться в дежурном помещении. Первые дни после ухода рассыльного судна прошли без всяких событий. Было довольно тепло и стояла хорошая погода. Стоградусный термометр показывал иногда 10 градусов тепла. Днем ветер дул с моря, а к вечеру переходил в северо-западный и дул с равнин Патагонии и Огненной Земли. В течение нескольких часов шел дождь, парило, и можно было даже ожидать грозы. Под влиянием живительных солнечных лучей начала пробиваться растительность. Соседний с маяком луг сбросил с себя белый снежный покров и расцветился бледной зеленью. Так и манила прилечь под свежей листвой антарктической буковой рощи. Вздувшийся от вершних вод ручей впадал в бухточку. У подножья деревьев, по склонам скал, показались мох, лишаи, ложечная трава, известная своими целебными, противоцинготными свойствами. Словом, на несколько недель на окраине американского материка наступило лето. Весною это время года назвать нельзя, потому что в местности вблизи Магиланового пролива не знают, что такое весна. День клонился к вечеру, Но еще рано было зажигать огонь на маяке. Васкиц, Филиппы и Морец сидели на балконе, окружавшем фонарь, и болтали. Главный сторож направлял разговор. «Как вам нравится жизнь на маяке, братцы?» — спросил он, набивая трубку. «Ну, соскучиться-то и устать мы не успели», — отвечал Филиппы. «Конечно», — подтвердил Морец. Да и все-то три месяца, я уверен, пройдут незаметно. Так-так, друг мой, пройдут, как корвет, несущийся под своими бомб брамселями и лисселями. «Однако мы не видели сегодня ни одного корабля», — заметил Филиппа. «Будут и корабли, Филиппа, возразил Васкиц, смотря в кулак, словно в зрительную трубу. Жаль было бы, если бы напрасно выстроили на острове Штатов такой прекрасный маяк, освещающий море на расстоянии 10 миль. «Еще никто не знает о его существовании», — сказал Морец. «Ну, конечно», — откликнулся Васкиц. «Еще не всем капитанам известно, что этот берег теперь освещен. Когда они узнают это, они охотно будут подходить к берегу. Впрочем, мало знать, что здесь есть маяк. «Надо еще знать, что он светится от заката до восхода солнца». «Об этом узнают лишь тогда, когда Санта-Фе прибудет в Буэнос-Айрес», — заметил филипп «Правильно», — одобрил Васкиц. «Когда опубликуют донесение лафаета власти поспешат распространить его среди моряков всех стран света. Многие мореплаватели и теперь уже знают обо всем, что здесь произошло». Сантафе фе ушел три дня назад, — начал высчитывать морец. В плавании он пробудет... Ну что там считать, — прервал его Васкиц. — Он пробудет в дороге еще с неделю. Погода дивная, море спокойно, ветер попутный. Корабль идет день и ночь на всех парусах. И, наверное, делает 9-10 узлов в час. Я думаю, что он теперь уже вышел из Магелланова пролива и обогнул мыс Дев, — сказал Филиппа. «Непременно», — согласился Васкиц, «а теперь он бежит вдоль берегов Патагонии быстрее патагонских лошадей». Впрочем, кто знает, бегают ли люди и лошади в Патагонии так быстро, как фрегат первого ранга под парусами. Нет ничего удивительного, что оставшиеся на маяке люди все еще думали о Санта-Фе. Ведь этот корабль был как бы последним клочком их страны, который от них теперь оторвался. И вот они мысленно следили за ним. «Что ты сегодня наловил?» — спросил Васкиц у Филиппа. «Улов был довольно хороший. Я поймал на удочку 10 колбиней. «Отлично!» «Ты не бойся, в заливе их еще много осталось. Говорят, что чем больше ловишь рыбы, тем ее больше делается в море. А нам это на руку. Питаясь рыбой, мы сбережем свой запас солонины и овощей». «А я был в Буковом лесу», — сообщил Морец, — «и открыл там кое-какие корни, которые сумею приготовить лучше, чем это делал наш корабельный кок. Увидите, как это будет вкусно». «Очень приятно. Свежая дичь, рыба и зелень лучше всяких консервов», — сказал Васкиц. «Хорошо было бы, если бы к нам сюда забрели какие-нибудь жвачные животные. Например, парочка ланей», — вздохнул Филиппа. «Я тоже не отказался бы от филе или о караколане», — отвечал Васкиц. «Хороший кусок дичины никому не вреден. Если дичь появится, мы постараемся подстрелить ее». «Только одного не забывайте, братцы. В погоне за добычей не следует забираться далеко от маяка». «Так и в инструкции сказано. Удаляться от маяка можно только для того, чтобы наблюдать за Ильгорской бухтой, да за морем между мысом Сан-Хуан и стрелкой Диягос. «А если на расстоянии ружейного выстрела подвернется дичь?» — спросил Морец. «На расстоянии одного, даже двух или трех выстрелов, еще туда-сюда», — сказал Васкиц. «Но лань пугливое животное, и едва ли нам придется увидеть пару ветвистых рогов вот там, на скалах, по соседству с Буковым лесом». Действительно, за все время производства работ вблизи Эльгорской бухты ни одно животное здесь не показывалось. Старший офицер с Санта-Фе — страстный охотник. Несколько раз пробовал охотиться на ланей. Он ходил за пять, за шесть миль и... напрасно. Лани на острове хотя и водились, но не подпускали к себе на расстоянии выстрела. Может быть, охота была бы удачнее, если бы старший офицер перешел через горы, за пределы порта Пари, на другую сторону острова. Но в западной части острова высились остроконечные почти неприступные утесы, и никто из экипажа «Санта-Фе» не ходил на рекогностировку к мысу Сан-Бартелеми. В ночь с 16 на 17 декабря на башне между 6 и 10 часами вечера стоял на вахте морец. И вот в 5 или 6 милях расстояния в восточном направлении на море показался сигнальный огонек корабля. Первый. Со дня открытия маяка. Морец подумал, что это может интересовать товарищей, и пошел за ними. Они еще не спали. Васкиц и Филиппо поднялись вместе с ним на башню и стали наблюдать в зрительную трубу. «Это белый огонь», — заметил Васкиц. «Зеленые и красные огни зажигаются по правому и левому борту». «Белый огонь поднимается обыкновенно на штагах фокмачты». Очевидно, вблизи острова находился пароход. Он держал курс на мыс Сан-Хуан. Маячные сторожа старались угадать, куда он повернет. В пролив Лемера или на юг? В течение получаса следили они за ходом приближавшегося судна и, наконец, поняли, куда оно идет. Пароход направлялся на Зюит-Зюит-Вест, к проливу, оставляя маяк с левого борта. После того, как он миновал гавань Сан-Хуан, его красный огонек промелькнул и исчез в темноте. «Это первый пароход, который прошел в виду маяка на краю света!» — воскликнул Филиппе. «Но не последний», — возразил Васкиц. На следующее утро Филиппа заметил на горизонте большое парусное судно. Легкий юго-восточный ветерок рассеял туман, и в прозрачном воздухе легко было разглядеть находившийся на расстоянии менее 10 миль корабль. Васкиц и Морец пришли на зов товарища на верхнюю галерею маяка. Корабль виднелся за последними береговыми утесами, правее Эльгорской бухты между стрелками Диегос и Севераль. Он шел полным ходом под всеми парусами со скоростью 12-13 узлов в час. Но так как держал курс прямо на остров, трудно было определить, собирается ли он пройти севернее или южнее острова. Как настоящие моряки, Васкетс, Филиппы и Морец заинтересовались этим вопросом и поспорили. Прав оказался Морец, утверждавший, что корабль вовсе не собирается входить в пролив. В самом деле, подойдя на полторы мили к берегу, он придержался к ветру, чтобы обогнуть стрелку Севераль. Это было большое трехмачтовое судно, не меньше 1800 тонн вместимостью, очень напоминавшее американские быстроходные клиппера. «Пусть моя зрительная труба превратится в зонтик, если этот пароход вышел не из верфей Новой Англии!» — воскликнул Васкиц. «Может быть, он даст нам сигнал?» — сказал Морец. «Он исполнит только свой долг», — отвечал главный сторож. Когда клипер обогнул стрелку Севераль, он действительно подал сигнал. На гафеле выкинули ряд флагов, значение которых Васкиц немедленно выяснил, заглянув в книгу, лежавшую в дежурной комнате. Название корабля было Монтанг, и шел он из Бостонского порта в Новой Англии в Соединенных Штатах Америки. Сторожа выкинули в ответ аргентинский флаг и следили за кораблем, пока верхушки его мачт не исчезли за высотами Уэбстера на южном берегу острова. Счастливого пути, Монтанг! воскликнул Васкиц. Благополучно миновать тебе мыс Горн. В последующие дни. Море оставалось пустынным. Только с восточной стороны горизонта промелькнуло несколько парусов. Проходившие на расстоянии 10 миль от острова Штатов Корабли, по-видимому, не старались приблизиться к берегу. По мнению Васкица, это были китобойные суда, вышедшие на ловлю в Антарктику. Сторожа заметили также несколько дельфинов-великанов, которые зашли сюда с более северных широт. Они плыли в Тихий Океан и не подходили к стрелке Севераль. До 20 декабря в книгу, исключая метеорологических наблюдений, нечего было заносить. Погода стала переменная, и ветер дул то с Норда, то с Зюйт-Оста. Несколько раз шли сильные дожди с градом, что свидетельствовало об известной насыщенности воздуха электричеством. Можно было ожидать гроз, обычно довольно сильных в это время года. Утром 21-го, Филипп прохаживался взад и вперед по террасе покуривая трубку вдруг на опушке букового леса показалась голова животного филиппа принес зрительную трубу и стал смотреть животное оказалось крупной ланью представлялся хороший случай поохотиться На крик филиппа на террасу прибежали васкиц и морец Посоветовавшись, они решили преследовать лань, мясо которой в случае удачной охоты могло послужить хорошим дополнением к имеющимся припасам. Решено было, что Морец, вооружившись винтовкой, попытается незаметно обойти лань, а потом погонит ее к бухте, где будет караулить ее Филиппе. «Будьте только осторожны, братцы», — советовал Васкиц. «У лани превосходный слух и обоняние». Если только она почует Морица, то побежит так стремительно, что ни подстрелить, ни обойти ее не удастся. Если это случится, пусть убегает. Вы же не увлекайтесь охотой и не уходите далеко от башни, слышите? — Понимаем, — отвечал морец. Васкиц и Филиппа остались на площадке. Посмотрев в зрительную трубу, они убедились, что Лань стоит все на том же месте и сосредоточили все свое внимание на Морице. Морец шел к Буковому лесу. Под прикрытием деревьев ему должно было удаться дойти незаметно до скал и, вспугнув животное, погнать его по направлению к бухте. Товарищи следили за Морицем, пока он не скрылся в лесу. Прошло около получаса. Лань стояла неподвижно. Мориц давно уже должен был выстрелить в нее. Васкиц и Филиппа ждали, что вот-вот грянет выстрел, и животное упадет раненое или пустится со всех ног бежать. Между тем выстрела все не было слышно, а лань, к величайшему удивлению Васкица и Филиппа, вместо того, чтобы бежать, растянулась на скалах, как безжизненное тело. Почти в тот же момент на скале появился морец. Он бросился к лане, наклонился над нею, ощупал ее — и, поднявшись, макнул товарищем рукой, как бы призывая их на помощь. «Что-то неладно», — сказал Васкиц. «Пойдем-ка, Филиппа. Оба поспешно спустились с террасы и направились к Буковому лесу. Бежали они не больше десяти минут. «Ну что же, Лань?» — спросил Васкиц. «Вот она», — сказал Морец, указывая на лежавшее у его ног животное. Мертвая? допрашивал Филиппа. Мертвая, отвечал Морец. «От старости, что ли?» — спросил Васкиц. «Нет, от ран». «Так она ранена?» «Да, в бок, пулей». «Пулей?» — повторил Васкиц. Действительно, раненая лань дотащилась до этого места и тут и сдохла. «Значит, на острове есть охотники» прошептал Васкиц и озабоченно оглянулся кругом.